снова комната суда что было дальше наверное лучше вам расскажет мой муж александр поднимается со своего стула секретарь суда можно с места отец александр быстрой походкой идет по извилистым улочкам приморского города полными торговцев и туристов рыночная площадь города отец александр бредет сквозь толпу останавливается оглядывается нерешительный наконец Решается. «Люди, я хочу обратиться к вам. Я знаю, у каждого из вас много забот. Нужно кормить семью, учить детей, но не хлебом, единым, сыт человек. Сейчас я призываю вас подумать о душе. Все мы рано или поздно покинем этот мир, и об этом нужно думать уже сейчас». Я призываю вас обратить свой взор на духовное. Вернитесь в храм Божий, обратите свои мысли к молитве и сами увидите, как изменится ваша жизнь, как прольется на нее свет Господа нашего». Некоторые смотрят на отца Александра, как на сумасшедшего. Некоторые просто опускают глаза и отворачиваются. Кто-то шарахается в сторону и, прибавив шагу, старается побыстрее удалиться. Кто-то усмехается. Продавец фруктов, рядом с лотком, которого отец Александр начал свою проповедь, выходит из-за прилавка и подходит к нашему герою. Отец Александр встречает его приветливой улыбкой, полной надежды на то, что его проповедь хоть на кого-то возымела свое действие. «Приходите в церковь на службу. Я буду очень рад, если вы приведете с собой и всю семью. Озвучите, лично я против вас ничего не имею». Но что бы вы сделали, если бы я поставил свой лоток у вас в церкви? Выгнал бы вас. И правильно сделали. Так идите проповедовать в церковь. Она для этого и предназначена. А здесь рынок. Понимаете? И продавец ласково начинает подталкивать отца Александра подальше от своего лотка. Дом священника при церкви. Слышно, как по крыше барабанит дождь, за окном темно. Мария расхаживает туда-сюда в волнении, смотрит на настенные часы, они показывают пол первого ночи. Раздается стук в дверь, женщина бросается к двери, открывает ее, входит отец Александр, он весь мокр от дождя. Мария в ужасе смотрит на своего мужа. «Что-то случилось?» Отец Александр отрицательно качает головой. «Они не послушали меня». Отец Александр тяжело садится на стул. Они меня просто выгнали, как собаку. Мария подходит к нему, обнимает, прижимает его голову к своему животу, гладит его по мокрым волосам. Бедненький ты мой, пойдем я тебя уложу. Домик настоятеля, все так же по крыше стучит дождь. Отец Александр лежит, раскинувшись на кровати, голова запрокинута, он спит тревожным сном. В спальню входит Мария и трясет мужа за плечо. Отец Александр просыпается, смотрит на жену непонимающими глазами. Вставай! За тобой приехали. Отец Александр садится на постели, протирает глаза, непонимающе смотрит на жену. Кто приехал? Гостиная в домике настоятеля. Все так же по крыше и окнам стучит дождь. Раздается раскат грома. Отец Александр в пижаме выходит в гостиную. На пороге мнется уже знакомый нам мужчина. Тот самый, что возил нашего героя к умирающему отставному офицеру. — Доброй ночи. Извините, что так поздно. Снова комната, где проходят судебные заседания. — То, что было дальше, я рассказывал в прошлый раз. — Обвинитель. — На прошлом заседании вы сказали, что после чудесного исцеления больного все изменилось. — Это правда. Что вы имели в виду? Отец Александр, облаченный для проведения службы, думая о чем-то своем, через боковую дверь входит в храм и вдруг понимает, что его церковь полна. Он замирает в изумлении. При появлении священника гул голосов стихает. Глаза всех собравшихся обращаются к нему. Отец Александр смущенно опускает глаза и под взглядами прихожан проходит в алтарную часть и начинает службу. Затемнение. Снова полная церковь. Отец Александр причащает паству, которая выстроилась к нему длиннющей очередью. В церковь входят телевизионщики, корреспондент с булавкой и крестиком на галстуке в строгом пиджаке, оператор с камерой и навьюченный ящиками с аппаратурой осветитель. Они по-хозяйски профессиональным взглядом оглядывают все вокруг. Отец Александр смущенный стоит перед дверями церкви. Телевизионщики готовятся его снимать, налаживают свою аппаратуру. Александр, давайте я просто скажу, а вы там своими словами перескажете, корреспондент. Ваша скромность поражает, но вы себе не представляете, сколько веры может принести в душу людей живое, пасторское слово. Готовящимся снимать телевизиончиком подходит Мария. Она берет мужа под руку. Не надо тебе этого. Пойдем отсюда, корреспондент. Вы кто? Мария, я его жена. А вот вы кто? Корреспондент. Давайте знакомиться. Я корреспондент программы «Христианство среди нас». Мне все равно, кто вы такой, но мой муж сниматься не будет. Александр. Ну, Мария, неудобно же. Люди издалека ехали. Вот пусть и возвращаются. Мария отводит мужа в сторону. Ты что, хочешь, чтобы наша жизнь превратилась в бесконечное телешоу? Почему сразу в телешоу? Потому что... Потому что как только тебя покажут по телевизору, сюда приедет куча народу, которые захотят, чтобы ты их тоже исцелил, и все это будут снимать, вот такие, как он. Но это не я, это Господь, а они будут думать, что ты. Снова комната, где проходят судебные заседания. И вы отказались от интервью? Но а теперь вы видите, что мой подзащитный был хорошим пастырем для своего стада. В этот раз, да. Что значит «в этот раз»? Потом мне приходилось много раз давать интервью. Хорошо, продолжим. Что было дальше? Врачебный кабинет. В нем находится уже знакомый нам доктор, тот самый, с которым отец Александр общался по поводу внезапного выздоровления тяжелобольного. Сам отец Александр и Мария. Мария. Неужели? Ничего нельзя сделать. Врач. Боюсь, что нет. Разве что, опять чудо. Александр. Может быть, операция? Врач. Таких операций не существует. Александр. А со временем, со временем, возможно, что все восстановится? Врач. Не думаю. Ваша жена бесплодна. И медицина, к сожалению, не в силах ей помочь. Вечер, домик настоятеля. Мария стоит перед иконами и неистово молится. Отец Александр наблюдает за ней. Ночь. Отец Александр просыпается в своей постели. Марии рядом нет. Отец Александр встает, выходит из спальни в столовую. Здесь он застает все так же неистово молящуюся жену. Да что не ложилась? Помолись со мной. Тебе надо поспать. Я не хочу, я совсем не устала. Отец Александр смотрит на продолжающую неистово молиться жену, думает о чем-то своем, потом опускается рядом с ней на колени и начинает молиться. Раннее утро. Отец Александр просыпается в пустой постели, жены рядом нет. Александр, Мария, Мария. В ответ тишина. Отец Александр встает, начинает одеваться. Раннее утро. Солнце только что показалось из-за крон деревьев. Отец Александр идет вдоль стены храма, подходит к ступенькам, видит, что дверь в храм открыта. Он входит в храм, внутри храма никого нет, только Мария стоит на коленях перед алтарем и неистово молится.